Глава шестая. Арсений. Стоять у входа в университет и болтать с Викой по телефону о ерунде, наверное, не самое разумное решение в свободное время. Но она позвонила первой, и я не смог отказаться от приглашения поболтать. Вика — девушка с нашего курса, яркая, смешливая, из тех, кто сразу влезает в душу своим обаянием. Мы познакомились на первой неделе, и с тех пор она периодически пишет мне. Шутит, флиртует. Я отвечаю тем же. Легко, непринужденно, без последствий. И тогда я ему говорю, «Слушай, дорогой, если ты думаешь, что твоя борода делает тебя похожим на хамингуэ, то у меня для тебя плохие новости», — смеется Вика в трубке. Я хохочу, представляя эту сцену. И что он? Обиделся и ушел. «Зато теперь я знаю, что у меня есть талант отпугивать самовлюбленных идиотов». «Бесценный навык, соглашаюсь. Кстати, о самовлюбленных идиотах. Но договорить не успеваю, потому что в этот момент вижу Серафиму». Она стоит метров в двадцати от меня, разговаривает с Глебом, этим чёртовым четверокурсником-красавчиком, который ходит за ней хвостом уже неделю. У него в руках два стакана кофе, он протягивает ей один. Она берет, улыбается. Мне резко становится жарко, хотя на улице градусов пятнадцать. «Арсений, ты там?» «Да, да, извини», — бормочу, не отрывая взгляда от Симы и Глеба. «Слушаю». «Я спросила, хочешь сходить куда-нибудь в пятницу «М -м, может быть. Не знаю, давай позже решим». Сима смотрит Глебу в глаза. Он что-то говорит, она качает головой. Потом вдруг кивает, соглашается. «На что? На что она соглашается?» «Арсений, ты вообще меня слушаешь?» «Извини, Вик, тут одна ситуация. Перезвоню позже, ладно?» Не дожидаясь ответа, отключаюсь. Убираю телефон в карман и... Наши взгляды встречаются. Сима смотрит на меня через университетский двор. В ее глазах что-то триумфальное, насмешливое. Она поднимает стаканчик с кофе, словно чокаясь со мной через расстояние разворачивается и уходит. А я стою как вкопанный и чувствую, как внутри все сжимается в тугой узел. Глеб провожает ее взглядом, потом идет в противоположную сторону, к парковке. И черт возьми, я не знаю, что на меня находит, но я иду за ним. Не бегу, не преследую, просто иду. На безопасном расстоянии, как какой-то чертов сталкер. «Эдик точно назвал бы меня идиотом, но Эдика сейчас здесь нет, так что некому остановить мой порыв». Глеб идет быстро, уверенно, явно куда-то торопится. Достает телефон, проверяет что-то, убирает обратно. Выходит на парковку и вдруг резко останавливается. Я тоже замираю за углом здания, выглядывая из-за стены. Чувствую себя полным кретином, но не могу остановиться. У мотоцикла стоит девушка, блондинка. Высокая, стройная, с ярко-розовыми прядями в светлых волосах. В руках шлем, кожаная куртка, джинсы, ботинки. Она выглядит дерзко, как рок-звезда или модель с обложки журнала. Глеб останавливается в нескольких метрах от нее. «Что ты здесь делаешь?» — слышу его голос. Он звучит напряженно. «Соскучилась. Решила заехать». Девушка усмехается. Вообще-то я здесь учусь, или ты забыл? Лола, мы договаривались. Ничего мы не договаривались, перебивает она. Это ты решил за нас обоих. Напрягаю слух, но они слишком далеко, чтобы я мог расслышать детали. Вижу только жесты. Глеб машет руками, явно пытаясь что-то объяснить. Девушка, Лола, стоит, скрестив руки на груди и смотрит на него с вызовом. Он делает шаг к ней, она отступает. Он говорит что-то еще. Она качает головой. Потом она резко разворачивается, садится на мотоцикл, надевает шлем. Двигатель ревет, и через мгновение она уже уносится с парковки, оставляя Глеба стоять посреди пустого пространства. Он смотрит ей вслед. Потом бьет кулаком по воздуху. Разворачивается, и я вижу его лицо. Злость, чистая, неприкрытая злость. Что, черт возьми, здесь происходит? Прижимаюсь к стене, чтобы Глеб меня не увидел, когда пройдет мимо. Он идет быстро, нервно, достает телефон, набирает чей-то номер, говорит резко. «Да, это я. Нет, все в порядке. Слушай, вечеринка в субботу. Все готово? Отлично. Мне нужно отвлечься». Вечеринка в субботу. И Сима согласилась куда-то пойти с Глебом. «Два плюс два равно...» «Черт! Я стою у стены еще минуту, переваривая информацию. Потом достаю телефон и звоню Эдику». «Слушай», — говорю, когда он берет трубку, — «у тебя есть планы на субботу?» э нет, вроде, только почитать надо, а что?» «Нужно попасть на вечеринку на филфаке». «Зачем?» «Это сложно, нам нужно на нее попасть». «Арсений, ты опять влип во что-то странное?» — Эдик вздыхает. «Можно и так сказать». «Ладно, я узнаю, как туда попасть, но ты мне должен будешь объяснить». «Объясню». «Спасибо, братан. Отключаюсь и стою, глядя на опустевшую парковку. Внутри все кипит. Ревность? Да, эта чертова ревность смешивается с любопытством. Кто эта блондинка? Почему Глеб так разозлился? И какое это имеет отношение к Симе?» «Потому что если Глеб играет с ней, если он использует ее, чтобы забыть кого-то другого, то я, черт возьми, не позволю ему этого сделать. Сима заслуживает лучшего». Даже если этим лучшим не являюсь я, хотя... Хотя я бы очень хотел им быть. Вечером сидим с Эдиком в комнате. Он учит конспекты по социологии, я пытаюсь сосредоточиться на эссе по истории журналистики. Но мысли постоянно возвращаются к Симе. И к Глебу. И к этой загадочной блондинке на мотоцикле. «Ты расскажешь, что случилось?» Наконец спрашивает Эдик, откладывая тетрадь. «Сима». — говорю, не отрывая взгляда от ноутбука. — О, Сима, та, которая тебя посылает каждый раз, когда видит. Которая твоя бывшая одноклассница, из которой у вас что-то было, но ты не говоришь что. — Вот именно. Сегодня я видел, как она разговаривала с красавчиком Глебом Смирновым, четверокурсник. — И? — И она согласилась куда-то с ним пойти, судя по всему, на вечеринку в субботу. — Ну и что? «Она имеет право встречаться с кем хочет», — Эдик смотрит на меня с недоумением. «Знаю», — признаю. «Но потом я... Ну, случайно увидел, как Глеб ссорился с какой-то девушкой, блондинкой на мотоцикле. Они явно были близки, очень близки, и он был зол после того, как она уехала». «И ты думаешь, что он использует Симу?» «Не знаю. Может быть. А может быть, я просто параноик». «Арсений», — терпеливо говорит Эдик, — «ты ревнуешь, это очевидно». «Я не...» — начинаю, но замолкаю. «Ладно, ревную. Доволен?» «Тогда скажи ей об этом. Честно, без игр». «Она не хочет меня слушать». «Потому что ты пытаешься извиниться словами. Попробуй делами. Докажи, что ты изменился». «Как?» — Эдик пожимает плечами. «Это ты спрашиваешь совета у меня, который совсем не знает, как общаться с девушками?» «Ну, я не знаю. Но преследовать ее на вечеринке точно не лучший вариант». «Он прав». «Конечно, прав. Но я все равно чувствую, что должен быть там, в субботу, на этой чертовой вечеринке. Не для того, чтобы испортить семи вечер, а для того, чтобы... чтобы просто быть рядом. Если вдруг она меня увидит, если вдруг передумает и решит поговорить...» «И если этот Глеб окажется не тем, за кого себя выдает...» «Я все равно пойду», — говорю твердо. «Знаю», — вздыхает Эдик. «Поэтому я уже узнал, как туда попасть. Надо просто прийти, там никого не проверяют. Свободный вход». «Спасибо». «Только не устраивай драк из сцен ревности, ладно?» «Обещаю». «Хотя я не уверен, что смогу сдержать это обещание» потому что когда речь заходит о Симе, я теряю всякий здравый смысл. И это, наверное, самое страшное признание.